Глава вторая. Женская сущность в анатомическом разрезе. Чтобы чётко понимать всю сложность и разнообразие жизненных процессов в организме, надо усвоить некие основы. Есть орган, который обладает неким строением анатомией. Но он ещё и работает в организме. имеет сложные взаимоотношения с другими органами и проявляется как важное и самостоятельное звено всё это физиология органа что отличает половые органы от всех остальных кроме анатомии и физиологии половые органы имеют значение для персонального самоопределения человека и микроклимата его связей с другими людьми В этом и уникальность половых органов. Нет у человека ничего неважного. Сердце, печень, кишечник, головной мозг. Всё в хозяйстве зачем-то нужно. Но если молодому человеку в военкомате делают ЭКГ и в заключении пишут «нормальное положение электрической оси сердца», синусовая тахикардия, это никак не влияет на его жизнь, отношения с девушками, не отражается на будущем. Он не тестирует себя на полноценность, не изучает этот вопрос в интернете, не перепроверяет этот факт по много раз. Врач сказал, что это вариант нормы, значит, так тому и быть. А если что-то не так с половыми органами? Это самый загадочный из всех вопросов. Во-первых, это трудно узнать. Просто пойти к врачу страшно. Вдруг подумает не то, да и как задать вопрос? Допустим, волнует то, что малые половые губы — в рюшечку. И это очень мучительно осознавать. Вдруг это некрасиво, вдруг это смешно, вдруг с этим что-то надо делать. И даже железобетонный аргумент, что только 20% жителей планеты соответствует тому, что нарисовано в анатомическом атласе, а остальные представляют собой разнообразные варианты, как правило, мало успокаивает людей. Как там именно у меня? Каким образом это может повлиять на мою жизнь? Вот что волнует. Да будет ли кто-то это вообще рассматривать? Может, вы пожилой девственник или девственница, но и при этих обстоятельствах, совершая половой акт, вы не позволите рассматривать ваши рюшечки и сравнивать их с эталоном красоты. Вы лучше умрёте от стыда. Но этот вопрос вас всё равно мучительно терзает. И чтобы пролить свет на эту анатомическую темень, я решила схематично и нескучно рассказать, как устроена женская и мужская сущность. Начнём с женской. Женские половые органы подразделяются на наружные и внутренние. Все они составляют одно здание. И у него есть фасад с массой архитектурных излишеств, который называется влажным словом вульва. Здесь расположен парадный подъезд. Малые и большие половые губы, атланты придерживающие балюстраду. Это ножки клитора и сам клитор. И декоративный фонтанчик. Это мочеиспускательный канал. Есть в этом архитектурном шедевре и автономные топливные станции, железы, вырабатывающие смазку. Внутри строение также поражает гармонией и целесообразностью. Сразу после входа начинается длинный тёмный коридор, влагалище, который заканчивается контрольно-пропускным пунктом шейки матки. Он вечно закрыт или лишь иногда в самые ответственные моменты Во время овуляции завлекает посетителей склизким, слизистым глоском. За капопп располагается колыбель, где слизистый слой матки вызревает до нужной кондиции. Колыбель это имеет основательный толстой стены мышечный слой, который начинает разрастаться, если в этой колыбели поселяется младенец. Сразу от маточной колыбели идут два рукава Маточные трубы яйцеводы, которые заканчиваются тонкими проходами в свободное пространство. Оно ограничено с двух сторон яичниками, фабриками яйцеклеток и гормонов. Свобода перемещения вне проходов относительна, потому что они выстланы ворсинками, которые целенаправленно и настойчиво колеблются снаружи внутрь, завлекая яйцеклетку вглубь яйцеводов. А теперь по порядку расскажем о каждом элементе женской сущности. Половые губы и барталиниевы железы. В организме есть органы-гиганты, такие как сердце или мозг, значение которых можно рассматривать сначала само по себе, а потом в соотношении с другими органами. Но есть такие, роль которых сразу следует постигать во взаимодействии. Например, Отдельно взятые поперечно полосатые мышцы ничто. Но вместе с костями, суставами и связками они мощная часть опорно-двигательного аппарата. Тоже можно сказать и о половых губах, и бартолиниевых железах. Хотя я постараюсь расписать применение и функцию каждой детали в отдельности, важно знать, что все вместе они выполняют покровную функцию. То есть прикрывают вход во влагалище. Это создаёт физическую защиту от инвазии ненужной флоры из воздуха, с кожи, рук и белья, обеспечивает свободное проникновение полового члена во влагалище и затем выход головки младенца во время родов за счёт растяжения. Особенно это касается нижних губ, то есть губ. Посудите сами. Женщина не может лишиться покрова тайны. Её сокровенные местечки должны быть спрятаны не только от бесстыдного взора, но и от контакта с окружающей средой, с микробами, которые во множестве обитают на белье, коже рук, внутренней поверхности бёдер и даже половом члене. Чем меньше контакта, тем лучше. Механическая преграда для них большие и малые половые губы. При необходимости занавес открывается. Губы раздвигаются, растягиваются эластичной манжетой, охватывая предмет, который попадает во влагалище. Такая эластичность нужна ещё и для того, чтобы ограничить контакт с воздухом. Дело в том, что природная флора влагалища добрые сожители, что предохраняют женщину от атаки чужеродной и агрессивной флоры. В большинстве своём анаэробы Это значит, что их жизнедеятельность проходит в бескислородной среде и при сниженном количестве кислорода. Вот почему лишний контакт с воздухом провоцирует нарушения в развитии женской микрофлоры. Если ввести кислород, питательный субстрат для чужеродной флоры, то можно получить нарушения в влагалищной экосистемы или флора ценоза, как это называется на лабораторном языке. Подобные, но более масштабные процессы происходят из-за разрывов во время родовой деятельности, фистинга или после роженицы насилия. Разрывы вульвы приводят к длительному контакту влагалищной флоры с окружающей средой. Инфицирование микротрещин и ранок делает вторжение микробных эмигрантов ещё эффективнее, создавая условия для практически пожизненного нарушения влагалищной среды. Большие и малые половые губы — это кожные складки, которые идут параллельно друг к другу, создавая некое подобие гармошки, в глубине которой прячутся самые интимные места. Расположение губ в виде сомкнутых складок имеет очень большое значение. Если у новорождённой девочки половая щель зияет, клитор и вход во влагалище не прикрыты половыми губами, Это даёт основание провести дополнительное обследование девочки на принадлежность к ушерскому, заявляемому при рождении полу и генетические аномалии. Бартолиниевы железы вырабатывают специальный секрет, смазку, слизь, способствующий этой эластичности и растяжимости. С возрастом тургор, упругость половых губ, как и кожи вообще, снижается. Поэтому некоторые требовательные дамы жалуются, что малые половые губы безжизненно обвисают рюшечками и не радуют взоры их молодых и горячих любовников. Индустрия интимного здоровья тот же предлагает пластику малых половых губ, чтобы вернуть им былую гладкость и округлость, или использование филлеров, инъекции гиалуроновой кислоты, которая создаёт гелевую подушку внутри половых губ. и не только возрождает эффект пухлых и игривых лепестков, но и заметно сужает вход во влагалище. Бартолиниевы железы выделяют в наружное пространство увлажняющий секрет, следовательно, имеют протоки, соприкасающиеся с окружающей средой. При неблагоприятных условиях эти протоки могут нагнайиваться с образованием абсцессов или закупориваться с образованием кист. абсцессы лечат у хирургов вскрытии, а затем системным применением антибиотиков. Кисты могут существовать годами и неожиданно опорожняться при очень энергичном воздействии на женские чувствительные зоны, что создаёт иллюзию и восторг женской эякуляции. Клитор. Это слово в переводе с латинского означает щекотать или щекотом. Такая типология, на мой взгляд, опровергает унылые теории биологов и социологов, что природа женского оргазма исключительно социальна и не отвечает репродуктивной задаче женского пола. Если ещё в древнем Риме, где в помине не было ни социологии, ни представлений о репродуктивной задаче, знали, что клитор надо щекотать, то это говорит о том, что клитораческий оргазм известен человечеству как минимум 2.500 лет. Сам клитор это вершина айсберга клиторалического тела. Дело в том, что клитор это рудиментарный, то есть зачаточный пенис. Это значит, что строение клитора и пениса сходно, и основная ткань, из которой состоят эти чувствительные органы, кавернозная. Так и в пеนิсе, в клиторе два кавернозных тела. Это так называемые ножки клитора, которые держат само тело, выступающие вместе с слияние малых половых губ. Ножки клитора в толще половых губ спускаются к наружной трети влагалища и огибают задний проход. Этот факт очень точно отвечает на вопрос о природе женского оргазма. Он клитораческий. Непосредственное раздражение тела клитора приводит к сладострастным ощущениям трепетания и острых приятных волн, разливающихся по телу и концентрирующихся в самом клиторе. Воздействие на наружную треть влагалища во время фрикций или иной стимуляции также действует на кавернозные тела клитора. Дいいональное да удовольствие основано на эксплуатации клиторальной эрогенной зоны. Только с другой стороны Женский оргазм, в принципе, возможен именно потому, что клитор так чувствителен. Само влагалище это полый мышечный орган, а мышцы, как известно, не способны оргастировать. За оргазм отвечают кавернозные тела, которые могут содержаться в капсуле, окружающей мышцы или лежать поблизости. Таким образом, при достаточной стимуляции клитора и близлежащих эрогенных зон Ковернозные тела ножек клитора наполняются кровью, набухают, увеличиваются в размере. Формируется так называемая влагалищная или оргастическая манжетка, что физически проявляется как покраснение и отёк наружного входа во влагалище. Чем сильнее проработаны рецепторы клитора и чем сильнее женщина возбуждена, Чем вероятнее возможность при стимуляции ножек клитора получить вагинальный или анальный оргазм. Почему же все так носятся с вагинальным оргазмом? Шумиха вокруг него породил ещё дедушка Фрейд, опрометчиво утверждавший, что клитораческий оргазм есть отражение незрелой инфантильной женской сексуальности и чувственности. Более поздние исследования полностью опровергли заявления Фрейда и на уровне научного эксперимента доказали, что физиология оргазма не отличается. Получен ли он от стимуляции клитора или влагалища, путём мастурбации или партнёрского секса, гетеро- или гомосексуального. Более того, сама природа клитора подсказывает необходимость его стимуляции. Дело в том, что аналогичный мужской орган состоящий из ковернозных тел, половой член выполняет сразу три задачи: выведение мочи, семени и получение удовольствия. Мужская физиология экономна и словно указывает на простоту функционирования мужского органа удовольствия. А вот женская физиология более сложна. Кроме получения наслаждения, у клитора больше никаких функций нет. Так почему же женщины должны прятать свой оргазм? Почему должна отвергать простой и доступный практически каждой из них способ сексуальной разрядки и гоняться за другим, нереальным и малодостижимым? Наружное отверстие мочеиспускательного канала и прямой кишки. Эволюционно сложилось так, что все выделительные функции некогда сходились в одной трубке, клаки птицы отправляют большую и малую нужду, а также выделяют вовне или принимают в себя семя и производят на свет потомство через один проход. По мере усложнения организмов происходит не только функциональное, но и анатомическое разделение. И кишка, мочевыделительная система и половой тракт у женщин это уже три разных отверстия. Но весь мышечный каркас кровеносный и лимфатический аппарат, а также нервное снабжение остаются общими. Поэтому и анус, и уретра входят в комплекс наружных половых органов, реагируют на сексуальную стимуляцию, располагают рецепторами для чувственного воздействия, эрогенные зоны кавернозных тел и могут полноценно участвовать в получении удовольствия. Поэтому существуют разнообразные формы анальной эротики и происходит сокращение мышц мочеиспускательного канала при интенсивном раздражении точки G, когда небольшая порция мочи выделяется наружу в буйстве сквирт-оргазма. Исторически-то они соседи. Анатомическая общность органов анагенитальной зоны Ещё я объясняет, почему половые инфекции могут протекать в мочеиспускательном канале и передаваться через анальный секс. А ничего удивительного в этом нет. У строение эпителия похоже. Что я скажу утешительного, так это то, что прямая кишка и мочеиспускательный канал закрыты сфинктерами, а значит, легко контролируется сознанием. их содержимое никоим образом не сообщается с половыми путями и не вмешивается в интенсивную и разнообразную половую жизнь женщины, если только она сама не приложит к этому сознательного усилия. Влагалище. Наружные и внутренние половые органы женщин соединяет мышечно-эластичная полоя трубка влагалище. Орган чрезвычайной физиологической и социальной значимости, Это и хранилище полезной микрофлоры, защищающей женщину от вторжения инородных микроорганизмов, и проводник сперматозоидов в репродуктивном процессе, зачатии, и средоточие надежд на получение оргостических ощущений для обоих полов. Можно сказать, что влагалище — это орган межполовой коммуникации, ведь именно благодаря ему возможна связь полов. Не половая связь. Ибо для последней можно воспользоваться любым другим отверстием человеческого тела и даже вне его, а именно связь, то есть соединение полов в некое мистическом единстве, которое достижимо только в интимной близости. Вернее, это потому и называется близостью, а не сношением, что возможно только при близкой дистанции и доверии партнёров, когда мужской половой конец соединяется с женским началом для воплощения этой интимности. По форме влагалище всего лишь трубка, по составу мышечно-эластический орган, но по наполненности целая экосистема, которой я посвящу целую главу своего труда. Шейка матки. Орган не менее важен и значителен, чем все остальные составляющие женской сущности. Шейка матки представляет собой конечную часть матки и чаще всего плотно сомкнута. Лишь в середине менструального цикла, когда вот-вот случится овуляция, выход яйцеклетки, и матка совершенно готова принять в себя сперматозоиды, шейка матки наполняется густым и вязким секретом, более всего подходящим для продвижения сперматозоидов. Шейка матки Это по существу барьер между той частью женской половой системы, которая соприкасается с окружающей средой и принимает участие в половой жизни, и внутренними органами, которые функционируют, не затрагивая сознание, под влиянием скрытых таинственных механизмов. Неудивительно, что шейка матки принимает на себя самые тяжкие внешние воздействия. Это фоновые и предраковые заболевания. причины возникновения которых напрямую связаны с образом жизни. Вирус папилломы человека, например. Оргастическое значение шейки матки не столь велико, как влагалище, но иногда волнует умы особенно взыскательных сластолюбцев, тратящих колоссальные усилия на поиск неведомого рая, где водится шейечный оргазм. Матка. Матка это мышечный орган, служащий вместилищем плода в период беременности. Поэтому её социальное значение так же велико, как и значение клитора и влагалища, но уже по ту сторону половой жизни. Матка не участвует в сексуальных утехах напрямую. Мы не осознаём матку и не чувствуем её в обычной жизни. Но матка — важный орган, который для многих обозначает смысл и цель половой жизни — В ней поселится будущий ребёнок. Поэтому толщина стенок внутреннего слоя матки, эндометрии, наличие доброкачественных узелков, миом в её мышечном слое, её размеры и расположение относительно других органов малого таза волнуют девушек всех возрастов. Маточные трубы. Это структуры, напоминающие руки. Матка словно стоит, раскинув их принимая в себя оплодотворённую яйцеклетку. Поэтому маточные трубы по-другому называются яйцеводы. Они выстланы ворсинчатым эпителием, который до времени задерживает в себе сперматозоиды, готовые к зачатию. Сперматозоиды способны прожить в половых путях женщины до 7 суток. Поэтому, если они попадают в маточные трубы, за несколько дней до времени Х то вполне могут в жизнеспособном состоянии дождаться овуляции и оплодотворить яйцеклетку. Отсиживаются они как раз в этих ворсинках, карауля овуляцию, как искусные птицеловы в кустах стерегут добычу. Эпителий труб очень чувствителен к микробам, поэтому запущенные инфекции создают условия для длительного воспаления внутри трубы. Результатом любого воспаления является образование соединительной ткани. Поэтому любое хроническое воспаление служит причиной спаечного процесса внутри трубы, формирования непроходимости труб или снаружи, спаивания труб с маткой, кишечником и так далее. Спайки это рубцовая ткань из нитей фибрина, которая склеивает внутренние органы между собой, нарушая их эластичность и мешая функционировать. Физически спайки похожи на грубые суконные нитки. На концах маточных труб есть специальные длинные свободно лежащие ворсинки фимбрии, которые улавливают яйцеклетку, выходящую из яичника, и направляют её внутрь трубы. Яичники. Яичники это фабрика женских половых гормонов и яйцеклеток. Это железы, работа которых делает женщину женщиной. Именно они вырабатывают эстрогены, женские половые гормоны, под воздействием которых ребёнок-девочка начинает формироваться как девушка. Появляются вторичные половые признаки: овласение и распределение жира по женскому типу, развитие молочных желёз. Работа яичников происходит циклично. Кроме эстрогенов Яичники ещё ответственны за выработку андрогенов, которые участвуют в организации полового поведения женщины, и прогестеронов гормонов второй фазы цикла, в котором матка готовится или к вынашиванию беременности, или к менструации. Гормоны образуются в стенках фолликулов, пузырьков, в каждом из которых созревает яйцеклетка. У женщины есть определённый резерв яйцеклеток. примерно 400-450 гамет, каждая из которых может дать жизнь ребёнку. В процессе менструального цикла несколько фолликулов в обоих яичниках начинают созревать. Один из них всегда опережает и становится самым крупным. Это значит, что в его оболочке вырабатывается больше всего гормонов, которые с одной стороны угнетают рост других фолликулов, а с другой стороны вызывают те гормональные изменения, что приводят к овуляции. Овуляция это разрыв фолликула и выход яйцеклетки в свободную брюшную полость, из которой она уже попадает в маточные трубы, чтобы встретить там поджидающих её сперматозоидов. Здесь она готова слиться с самым отличающимся от себя по генетической структуре живчиком, оплодотвориться и продолжить свой путь по яйцеводам до матки. уже в качестве зиготы. Затем, уже в виде эмбриона, она прикрепится в слизистый слой эндометрия, и своим существованием нарушит цикличность в системе. Это задержка. Нет месячных это сигнал к тому, что женский организм перестроился для нового витка функционирования. Если оплодотворение не происходит, то яйцеклетка рассасывается. Жёлтое тело, которое образуется на месте разорвавшегося фолликула, подвергается инволюции, обратному развитию. В какой-то момент уровень всех гормонов критически падает, что приводит к менструальному кровотечению. Менструация это плач матки по несостоявшейся беременности. Менструация это торжество женской молодости и шанс на реализацию детородного потенциала в будущем. Менструация это важный психологический момент, убеждающий женщину в том, что она здорова, социально успешна и в любой момент может стать мамой. Верните мою менструацию. Так часто говорят активная в социальном и сексуальном смысле женщины в предлимактерический период. Это время естественного угасания женской репродуктивной функции. Сейчас медицина располагает неопровержимыми доказательствами необходимости поддержания менструального цикла в климактерий. Это продлевает не только молодость и сексуальную востребованность женщины, но и жизнь. А какая жизнь у женщины без мужчины? Так себе.